Глава 46. Визит доктора не занял более получаса. «Благодарю вас за посещение», — улыбнулась Аня добродушному доктору, который, убедившись в том, что с ней и с малышом все в порядке, собрался уходить. «На следующей неделе мы обязательно приедем к вам в клинику, чтобы сдать все анализы», — заверила его хозяйка дома. «Здоровье невестки и внука для меня важнее всего на свете». Все направились к дверям, чтобы проводить гостя. «Раджиш, в кои-то веки ты заглянул к нам и так скоро покидаешь наш дом», недовольно проворчал мистер Варма, который, видимо, хотел подольше пообщаться с другом. «Прости, Прэм, но у меня сегодня запланировано очень много визитов», извинился доктор. Виджай услужливо протянул доктору его трость и вызвался проводить до машины. Аня с родителями осталась на террасе, когда Виджай захлопнул за доктором дверцу машины. Мистер Раджиш Кумар уехал, а семейство Варма вернулось в дом. Наташа как раз укладывала малыша в колыбельку, когда дверь библиотеки открылась, и на пороге показался Саджан. Возле него стоял Юра со связанными за спиной руками и выплевывал ругательства и проклятия в адрес младшего брата Варма. — Заткнись! — коротко велел ему Саджан, пихая своего пленника вперед. Юра не удержался на ногах и повалился на пол. Аня ахнула. — Что ты себе позволяешь? — закричала она Саджану, бросившись к брату. — Саджан, как ты посмел связать Юру? — Не трогай его и отойди подальше, — четким беспристрастным голосом велел ей Саджан. Но девушка не послушалась его. Она упала перед братом на колени, пытаясь развязать веревки, крепко стягивающие его руки. — Я попросил тебя не трогать этого негодяя, — повторил Саджан, и слова его зазвенели от гнева. — Этот мерзавец совсем не тот, за кого себя выдает и ты не должна приближаться к нему». Саджан не стал дожидаться, когда Аня начнет возражать ему. Он просто шагнул к ней и, ухватив за локоть, резко дернул наверх. Девушка против своей воли тут же оказалась на ногах. При этом ее лицо очутилось в нескольких сантиметрах от лица Саджана. Молодые люди замерли, сверля друг друга взглядами. Аня первая пришла в себя и отпихнула от себя парня. «Что тут происходит?» Не поняла она, вновь рванувшись к Юре, неловко вкорчившемуся на полу в попытках подняться. Но крепкая рука Саджана продолжила удерживать ее, не давая подойти к брату. Тут уже все домочадцы пришли в себя от шока и напустились на Саджана. Виджай торопливо кинулся вызволять жену из крепкой хватки своего брата. Он дернул девушку на себя, и она тут же перекочевала в его объятия. — Что все это значит? — крик мистера Варма заглушил все остальные голоса озвучив всеобщее непонимание. Саджан посмотрел на него горьким взглядом. — И это ты, отец, спрашиваешь меня о том, что здесь происходит? — Саджан бросил укор в лицо отцу. — А ведь это мы должны требовать у тебя объяснений случившемуся. Расскажи нам о своем сговоре с этим негодяем, который организовал похищение своей собственной сестры и заставил ее выйти замуж за Виджая. Аня вскрикнула и широко распахнула глаза, сомневаясь в адекватности Саджана. «Как ты смеешь обвинять отца и Юрия в случившемся?» – взревел Виджай. Он отстранил от себя жену, чтобы помочь встать ее брату. «Виджай, прошу тебя, не трогай его», – спокойным голосом произнес Саджан. «Прежде чем делать какие-то выводы и бросаться на меня с упреками, я прошу тебя послушать это». С этими словами он нажал на кнопку мобильного телефона Наташи. Присутствующие замерли в непонимании слушая, как Юра в телефонном разговоре строит свои коварные замыслы, обсуждая с сообщником детали заговора. Запись закончилась. Гулкая тишина повисла в воздухе. Юра сидел на полу, понурив голову, боясь даже взглянуть в глаза сестре. — Да как ты мог? — воскликнула Аня, осознав услышанное. Она в ужасе попятилась от брата, как будто он был болен невероятно опасной и заразной болезнью. Человек, который был дорог ей с самого рождения, вдруг оказался холодным, расчетливым проходимцем, продавшим не только свободу своей сестры, но и собственную совесть. Как жажда наживы заставила его поступиться родственными связями. — Юра, почему ты так поступил со мной? Последние слова она произнесла настолько тихо, что присутствующие скорее догадались о сказанном, нежели услышали. Наташа обняла подругу, чтобы хоть как-то поддержать ее. Миссис Варма растерялась, переводя взгляд с поверженного на пол юноши на своего супруга. Как такое возможно? запречитала женщина, но ее перебил крик мужа, бросившегося на юру с кулаками. Ах ты, подлец, орал мужчина. Мало того, что ты вовлек меня в похищение Анны, так ты задумал еще выкрасть моего внука? Я убью тебя, мерзавец, негодяй! Распалившийся мужчина тряхнул Юру за грудки, поставив на ноги и принялся жестоко бить его по лицу. Юрка свирепел прямо на глазах и огрызался, не скупясь на грязные слова. Злоба, затаившаяся в глазах парня, давала понять, что если бы не связанные руки, он не посмотрел бы на почтительный возраст обидчика и ответил бы ему ударом на каждый удар. Саджан с Виджаем кинулись к отцу, чтобы оторвать его от жертвы, изрыгающей ругательства. Они с трудом оттянули разгоряченного родителя, жаждущего расправы. Прям. а как ты объяснишь свое участие в этом деле? — потребовала пояснение его супруга. Мистер Варма дергался в руках сыновей, стараясь вырваться, чтобы притворить свои угрозы в жизнь и убить человека, посмевшего замыслить похищение маленького Амана. Поняв, что муж совсем ее не слышит, миссис Варма подошла к нему вплотную и, смерив презрительным взглядом, произнесла. — Не знаю, что ты сейчас пытаешься инсценировать, — Но я так понимаю, что во многом виноват ты. — Я? — переспросил мужчина, задыхаясь от гнева. — Да этот подлец провел так свои махинации, что не оставил мне выбора, кроме как стать его соучастником. Все удивленно возрились на него, ожидая детализации сказанного. Юра гадко ухмыльнулся и, бросив на мужчину ехидный взгляд, сказал. «Вот — Вот-вот, расскажите всем о том, как вы заплатили мне немало денег, чтобы я сохранял молчание, — и не выдал то, что именно вы спонсировали похитителей». Его обвинительные слова потонули в недоуменных вскриках и причитаниях женщин. «Замолчи, негодяй!» — взревел мистер Варма, рванувшись в руках сыновей. На сей раз ему удалось освободиться, но он не стал набрасываться нас кулаками на Юру. Он ограничился презрительным взглядом. «И у тебя хватает наглости обвинять меня в чем-то? Ты, как я погляжу, решил всю вину свалить на меня?» «Но ты не учел, что я и понятия не имел о твоих коварных планах!» Виджай увидел, что матушка уже хватается за сердце, а Аня безудержно рыдает. Он решил вмешаться в ситуацию. «Саджан, не спускай глаз с этого предпринимателя!» Виджай бросил презрительный взгляд на Юру. Затем он заботливо приобнял мать и провел ее к дивану. «Матушка, присядь, а то на тебе лица нет!» Наташа усадила Аню в кресло. А сама побежала на кухню, чтобы принести для миссис Варма лекарство и воду. Влетев в кухню, она наткнулась на любопытную прислугу, прильнувшую к дверям. Не обращая на служанок внимания, Наташа набрала в стакан воду, накапала туда капель от сердца и вновь побежала в зал. Бледный вид мистера Варма натолкнул ее на мысль, что он сейчас больше нуждается в сердечных микстурах, нежели его жена, и поэтому она сунула стакан с лекарством в дрожащую руку мужчины. Он выпил содержимое одним залпом, и Наташа вновь умчалась на кухню за новой порцией лекарства для хозяйки дома. Когда она вернулась, обнаружила, что все сидят на диванах, и только Юра, удерживаемый Саджаном, стоит возле собравшихся.